Глава четырнадцатая. Первые Мадонны. Флоренция, 1474-1475 годы. Однако заказов нет и после Благовещения. Это проблема. Леонардо уже не мальчик, ему за двадцать. Вероятно, спит и работает он по-прежнему в одном из обиталищ, которые Верокьо предоставляет ученикам. Не самая простая жизнь. Мельницу и осадную машину он рисует на уже использованном листке бумаги, обороте квитанции, выданной плотнику Антонио де Леонардо да Болонья и подтверждающей оплату аренды с 9 мая 1474 года по 28 января 1475 года кровати, снабженной всем необходимым, предоставленной льнопредильщиком Пьеро де Микеле по цене 1 лира и 13 сольди в месяц. Не исключено, что сам Леонардо тоже вынужден был арендовать кровать, снабженную всем необходимым. Чтобы себя прокормить, он соглашается писать для домашних алтарей частных клиентов небольшие картины с изображением Мадонны с младенцем. Сюжет, разумеется, традиционный, но интерпретирует его Леонардо по-новому, проецируя на священный образ матери и ребенка свою личную историю, выстраданные отношения с Катериной. Тема неизменна, всепоглощающая любовь между матерью и сыном, представленным в виде обнаженного, живого, непоседливого ребенка, играющего то с гвоздикой, то с гранатом, то с кувшином или вазой с фруктами, то с котенком или веретеном. И ребенок этот неизменно он, Леонардо. Богоматерь, напротив, опускает взгляд, так что глаз ее не видно. Временами она улыбается, временами нет словно уже познала страдания, отчаяние, страсти и крест, ждущий обоих. Его Мадонны настолько живые и одухотворенные, что далеко не каждая из них обретает законченный вид. Леонардо очарован не столько завершенными работами, сколько творческой фазой замысла, развитием визуальной идеи, воплощенной во множестве рисунков. В итоге лишь немногие из этих идей превратились в картоны для переноса на доску или холст, а в последующие годы — в копии и переработки, сделанные учениками его мастерской. Среди первых таких творений — Мадонна с гранатом, или Мадонна Дрейфуса, задуманная Леонардо, но исполненная его другом Лоренцо Дикреди под очевидным венецианским беллиниевским влиянием. Зато Мадонна с гвоздикой, вне всякого сомнения, принадлежит кисти самого Леонардо. Картина отличается тщательно проработанным архитектурным фоном и фигурой Богородицы, перенесённой при помощи угольной пыли с картона, рисунок которого в свою очередь заимствован у Вероккьо. В центре композиции важная деталь, не раз возникающая в последующих работах, застежка одеяния Богородицы. В мастерской Вероккьо эта драгоценность переходит из рук в руки, и уже появлялась на других рисунках и картинах самого мастера Герландайо, Липпи и Лоренцо Дикредди. Овальный кабошон горного хрусталя в обрамлении жемчужин отполирован до зеркального блеска и отражает пространство перед моделью, как зеркала у некоторых фламандских художников. Еще одно произведение искусства — графин прозрачного стекла внизу справа, впоследствии прославленный азаре Наполненный водой графин, в котором стоят несколько цветов, и в котором, не говоря об изумительной живости, с какой он его написал, он так передал выпатившую на нем воду, что роса эта казалась живее живого. Также безошибочными признаками стиля Леонардо остаются драпировка и загадочный пейзаж фантастических гор, вид на который открывается из темной комнаты через два окна Бифория. Картина, написанная темперой и маслом на тополевой доске, ныне находится в плохом состоянии. В пигментной смеси слишком много масла, и его старение вызвало появление так называемых кракелюров, поверхностных трещин красочного слоя. Это знаки времени, безжалостно разрушающего или растворяющего жизни людей и их творения.